на выезжай на выборгское шоссе в зеркале заднего вида татьяна увидела выбравшуюся из под сиденья алису и еще она увидела пистолет в ее руке беретту 38 восьмого калибра что тебе нужно с тихой ненавистью в голосе спросила грибова алиса рассмеялась будто ты не знаешь, что мне нужно. Вы со своей хромоногой подругой украли то, что принадлежит мне. Вы украли документы Загряжского. Это еще вопрос, принадлежали ли эти бумаги покойному Аркадию Ильичу. Но уж тебе-то, милая, они не принадлежат ни с какого боку. Я его наследница... — выкрикнула Алиса. — Я была его женой! — Да у него таких жен! — протянула Татьяна с усмешкой. Алиса взвиг взгнула, как разъяренная кошка, и ударила Татьяну пистолетом по шее. Машина вильнула, Татьяна выровняла ее и, покосившись на Алису, проговорила. — Хочешь, чтобы мы разбились? Валяй! «А ты помалкивай, стерва. Сила на моей стороне, и ты будешь делать то, что я прикажу. Сворачивай влево. Нам нужно на шоссе». Татьяна свернула на шоссе и нажала на газ. «Ладно, черт с тобой!» — Алиса заговорила с показной мягкостью. «Так и быть. Оставлю тебя в живых». А то кто же за твоим инвалидом мужем будет присматривать? Сейчас приедем, куда я скажу, отдашь мне документы и диски, и свободно. Поезжай на все четыре стороны. Машина проехала Шуваловскую церковь, промчалась мимо Суздальских озер, миновала железнодорожный мост и покинула пределы города. Татьяна жала на газ, и до Алисы наконец дошло, что они едут с недопустимой скоростью. «Эй!» — окликнула она Татьяну. «Ты что это задумала? Ну-ка, сбавь скорость, или получишь пулю!» «Да?» — покосилась Татьяна на нее. «Ты рискнешь выстрелить в меня на такой скорости? Подумай, дорогая, как следует!» «Мы вылетим на встречную полосу и так разобьемся, что от тебя останутся одни воспоминания, надо сказать, не самые приятные. Даже если не на встречную полосу, а в кювет, тебе будет ненамного легче. А я, между прочим, пристегнутый ремнем и могу выжить». «Снижай скорость, сука!» — прошипела Алиса. «Все равно ты рано или поздно остановишься». «Лучше позже», — усмехнулась Татьяна. «Глядишь, что-нибудь произойдет. Например, нас остановит ГАИ. Тогда тебе придется спрятать пистолет». Алиса на заднем сиденье сжалась в комок и скрежетала от злости зубами. Пистолет в ее руке ходил ходуном. И в конце концов, чтобы случайно не выстрелить, она убрала его в наплечную кобуру. Татьяна чувствовала спиной ее взгляд, полный ненависти и едва не прожигающий одежду. Увидев, что Алиса убрала пистолет, Татьяна свернула с шоссе на боковую дорогу, не снижая скорости. Машина запрыгала на неровностях и выбоинах дороги. «Зараза!» — вопила Алиса, подпрыгивая на сиденье и то и дело ударяясь головой о потолок. «Ты что делаешь? Мы же разобьемся к чертовой матери!» «Милочка!» — как ни в чем не бывало, — ответила ей Грибова. «Ты допустила большую ошибку». Решила подкараулить меня в машине. В другой обстановке ты имеешь преимущество. Ты сильнее, знаешь всякие восточные штучки, моложе, в конце концов. Но в машине со мной никто не справится. Я ведь, если ты помнишь, была испытателем. И самолет, и машину могу вести хоть в воду с завязанными глазами. так что на твоем месте я бы отдала пистолет и свалила отсюда к вышеупомянутой чертовой матери. — Не дождешься, зараза! — выкрикнула Алиса и, снова подпрыгнув на ухабе, прикусила язык. — Я тебя предупредила! — хладнокровно произнесла Татьяна, покосившись в зеркало заднего вида. Сжавшись, как тигр, перед прыжком, пригнув голову и проверив ремень безопасности, она резко крутанула руль. «Киношники заплатили бы хорошие деньги, чтобы снять эти кадры». Машина резко вылетела с дороги, потеряла контакт с землей и взлетела в воздух, будто Татьяна снова была не за рулем скромной пятерки, а за штурвалом самолета. Перекувырнувшись в воздухе, «Жигули» грохнулись на черную весеннюю землю с кое-где пробившейся первой травой. Наступила тишина, только с тихим шорохом крутились по инерции передние колеса. Татьяна несколько раз глубоко вздохнула, отстегнула ремень и выбросила ноги в заранее открытое окошко. Она проверила спрятанную на груди папку с документами и компьютерными дисками, слегка размялась, убедившись, что не получила серьезных повреждений, бросила последний взгляд на Алису, которая без сознания валялась внутри машины и, не испытывая никаких угрызений совести, побежала к дороге. Она успела отбежать метров на пятьдесят, когда бензобак пятерки взорвался. Татьяна даже не оглянулась, чтобы посмотреть на пылающие обломки автомобиля. Надежда открыла дверь и вошла в квартиру. То, что ее не встретил муж, было неудивительно. Сан Саныч трудился на очередной халтуре. Но вот то, что и кот не вышел навстречу хозяйке, показалось ей подозрительным. Теперь, когда прошло достаточно времени после ее возвращения из больницы, отношения с котом наладились, и стоило ключу повернуться в замке, Бейсик неспешно выплывал в коридор, подняв хвост трубой и распушив усы. А когда хозяйка появлялась на пороге, он тут же начинал тереться об ее ноги, показывая, как он соскучился без нее и как рад ее возвращению. По крайней мере, он позволял ей так думать. Но сейчас рыжего создания не было в коридоре. Надежда прошла в кухню, резонно ожидая увидеть Бейсика, но там кота тоже не было. Зато там сидела Татьяна Грибова с холодными и злыми глазами, а на столе перед ней лежал пистолет. Надежда покачнулась, как от удара, и, чтобы сохранить лицо, села на табуретку по другую сторону стола. «Здравствуй», — сказала она Татьяне, — «как ты сюда попала?» «Здравствуй», — ответила Грибова, — «когда ты догадалась?» когда приехала к вам домой в день похищения. Ты, конечно, очень хорошо играла, прекрасно изображала ужас и растерянность, но прокололась в деталях. — В каких же? — спросила Татьяна чуть насмешливо, хотя заметно было, что ее самолюбие уязвлено. — В чем я прокололась? Впрочем, сейчас это уже не важно. Но любопытство, сама знаешь, очень сильное чувство. — Да, — Надежда с пониманием кивнула. — Давай, раз уж мы сидим с тобой на кухне, выпьем чаю. Татьяна пожала плечами, не возражая. Надежда Николаевна наполнила и включила электрический чайник и повернулась к Грибовой. «Кстати, ты, кота моего, куда дело? Не думаешь же ты?» — возмущенно начала Татьяна. Потом усмехнулась и закончилась совершенно другой интонацией. Он от меня шарахнулся, как черт от Ладана. Видно, спрятался где-нибудь на шкафу. Надежда села за стол и заговорила. Во-первых, тебя подвела склонность к деталям. Письмо, оставленное похитителями, написано с таким чудовищным количеством ошибок, наверное, это должно было убедить меня в том, что Павел попал в руки грубых, диких и очень опасных людей, что его жизни угрожает огромная опасность. «Ну и что же поторопила Татьяна, когда надежда замолчала. Сама посуди, мог ли человек столь безграмотный написать свое послание на компьютере? Да он с такой техникой ни за что бы не справился. Нужно ведь не только разобраться в двуязычной клавиатуре, но еще и выйти в ворд. Нет, это никак не вяжется с полной безграмотностью послания. И потом, насколько я знаю... Вокруг серебряного сокола крутилось множество народа, но таких тупых и безграмотных бандитов я что-то не заметила. Даже покойный дух выражался относительно грамотным языком и писал, я думаю, не с таким количеством ошибок. Хотя эта неувязка еще не указывала напрямую на тебя». Она только говорила о том, что с похищением что-то не так, что меня или, может быть, нас с тобой хотят ввести в заблуждение. Но вот другой момент прямо указывал на тебя. «Помнишь, подруга, ты сказала мне, что почуяла неладное, еще не войдя в дом, потому что хатта лежал на тропинке, не подавая признаков жизни». Татьяна кивнула, подтверждая. Так вот, выходя из дома, я действительно увидела собаку. Хаттап поднялся на ноги и понемногу приходил в себя. Но когда я перед тем шла от калитки к дому, я его не видела. Он лежал в стороне от тропинки, и его закрывали заросли прошлогодней травы. Пока он не встал, его невозможно было увидеть. Значит, и ты его видеть не могла. Татьяна недовольно хмыкнула, но вид при этом имела несколько уязвленный. Щелкнул выключившись чайник. Надежда Николаевна налила две чашки, достала сахарницу, вазочку с вареньем и продолжила. «Но это, конечно, не главное. Основная твоя ошибка была в другом. Ты позвонила мне, изображая крайнее смятение, просила немедленно приехать. Надо понимать, что звонила из дома, сразу же, как только узнала о похищении мужа и прошла записку похитителей. Ну да». — подтвердила Татьяна, не понимая, к чему клонит Надежда Николаевна. «Однако первое, что я увидела, придя к вам домой, — это перерезанный телефонный провод». «Ты слишком много внимания обращаешь на всякие мелочи», — прошипела Татьяна. «Ты слишком много думаешь и анализируешь». «Если бы я не думала...» «Мы никогда не нашли бы разработку!» — повысила голос Надежда. «Не ори!» — зло оборвала ее Татьяна. «Никто не услышит. Мы здесь одни. Отдай мне бумаги, и я уйду, не причинив никому вреда». «Зачем ты это сделала, Таня?» — грустно спросила Надежда. «Ты еще спрашиваешь?» Ты, которая видела, его еще спрашиваешь. Татьяна сама кричала, хотя только что запретила это Надежде. Ведь если не увести его немедленно из этой страны, он просто умрет здесь в полной безвестности. Ты не представляешь, что было с ним, когда не было работы. Он маялся. Я просто физически чувствовала, что он умирает. «Еще немножко, и он начал бы пить. А ты представляешь, что значит алкоголь для его головы?» «Представляю», — еле слышно вымолвила Надежда. «Он работал, вкладывал в разработку все силы и душу. И что оказалось? Его трудом норовят воспользоваться все, кому не лень. А к нему еще предъявляют претензии. Нет уж». «Раз так, то я сама сумею защитить дело своего мужа. У меня еще остались верные друзья. Ты себе не представляешь, сколько летчиков-испытателей осталось нынче не неудел». Татьяна отошла в сторону от стола, прихватив с собой пистолет. «Ответь мне только на один вопрос». Надежда поглядела в ее абсолютно спокойные глаза. «Он знал? Павел знает о том, что ты задумала?» «Нет». Татьяна отвела глаза. «Он ничего не знает. Я и сама не знала до тех пор, пока...» «Пока я не нашла документы?» — догадалась Надежда. «Только тогда тебе пришла мысль повернуть все по-другому». «Ты не представляешь, как я его люблю!» — твердо сказала Татьяна. «Я знаю, что спасти его можно только так. Его ведь приглашали работать за границу, но эти сволочи сказали мне, что не выпустят его до смерти. Видите ли, слишком во многих секретных разработках он участвовал. А сами торгуют этими секретами направо и налево». Мы уедем, и там его будут лечить. Может быть, даже сделают операцию, и он сможет ходить. А если нет, все равно, там жизнь инвалида не ограничена стенами собственного дома. — А ты уверена, что он, когда узнает, одобрит это? — спросила Надежда. — Я уверена только в том, что не отступлю. Татьяна навела пистолет на Надежду. «Ты права, не было никаких бандитов. Алису же я только что вывела из игры. Так что не сомневайся, выдержки у меня хватит». «А о совести?» Совсем тихо проговорила Надежда и, не дождавшись ответа, продолжала. «Ладно, я согласна». чтобы ты не брала лишний грех на душу. И еще ради Павла. Она выдвинула ящик кухонного стола и вытащила прикрепленный снизу скотчем конверт. «Прощай!» Она положила конверт на стол. «Мужу передай, что я желаю ему удачи». Когда дверь за Татьяной захлопнулась, Надежда опустилась на стул совершенно без сил. Она закрыла лицо руками и просидела так бездумно до тех пор, пока что-то увесистое и мягкое не прыгнуло ей на колени. Кот потерся о ее лицо пушистой щекой и с негодованием отскочил. щека его стала мокрый прошла весна а следом и лето промелькнуло как всегда очень быстро в начале октября у сансановичча был день рождения собрались только самые близкие друзья так и то набралось гостей двенадцать человек и в крошечной квартирке стало тесно все было отлично и тесто вовремя под...